Глава 14. Время близилось к 11 ночи, а папки все не кончались. Двухметровый стол был полностью ими завален. У тени сложилось впечатление, что он просматривал служебные материалы и отчеты о заданиях не за несколько лет, а за всю жизнь. Последние 4 часа он провел в архиве «Альтерната». В животе требовательно урчало. В горле пересохло, но нарастающее беспокойство не позволяло ему пройти 7 шагов, До кулера с водой. Поглощенный работой, он пропустил цоканье толстых каблуков. Лишь когда рядом повеяло розами и ванилью, он поднял глаза и увидел директора Кларк. «Я подумала, ты проголодался». Она отодвинула стопку бумаг и поставила на освобожденное место бутылку воды и сэндвич с сыром. «Вообще-то в архив с едой запрещено, но разве кто-то запретит мне?» «Спасибо большое». Мисс Кларк схватила одну из папок и принялась листать. «Что ищешь?» «Просматриваю задания семилетней и восьмилетней давности». «Это из-за того парня в небраске». Когда Тень открыл рот, она захлопнула папку и тут же объяснила. «Мне все доложили. Весьма странный случай. Он убил Деварейтора, но никто не может понять, как именно. Вероятно, с помощью неких способностей. Есть предположение, кто он. Кто конкретно, не знаю, но кое-что подозреваю». Осторожно ответил Тень. Кларк в раздумьях обошла стол и встала рядом. «Что конкретно? И почему именно архивы заданий?» Не глядя ей в глаза, Тень мягко улыбнулся. Но, конечно же, мисс Кларк быстро догадалась, что он пока не желает отвечать. «По-твоему, он представляет такую большую угрозу?» Он сказал, что хотел бы вместе со своими «партнерами» познакомиться со мной и моими друзьями. Тень сложил руки на столе. Вряд ли они собрались просто выпить с нами чаю. Настрой у него был враждебный, и вряд ли он нашел меня случайно. «Подозреваешь, что в ЦРУ есть шпион, который работает на твоего тайного врага?» — нахмурилась директор. «Скорее всего. В любом случае, эта встреча явно не последняя. У меня очень плохое предчувствие». Мисс Кларк похлопала его по плечу. «Я выясню, кто мог слить информацию о тебе. Но, Тень, помни, что мы работаем уже много лет. Мне ты можешь доверять. Он даже не знал, с чего начать, с извинений за уклончивость или с оправданий. Но мисс Кларк, похоже, ничего от него не ждала, лишь еще раз хлопнула по плечу и, пообещав больше не мучить своим присутствием, вышла из архива. Тень вздохнул. Ему не нравилось, когда кто-то не договаривал, но еще больше он не любил, когда приходилось не договаривать самому. В одиночестве он пробыл недолго в помещении залетела айрис едва не сбив на входе кулер что делаешь пытаюсь разгадать одну загадку улыбнулся ей тень а как прошел день у тебя о, -о, -о всплеснула она руками шопинг вкусная жратва поездка в особняк харвилов и вот я здесь с ног валюсь спать страсть как хочется а митинг этот трус не приехал но день все равно прожит не зря она села на край стола «А ты когда закончишь?» «Кстати...» — она щелкнула пальцами. «Слышал? Кларк хочет завтра вечером устроить небольшой праздник в честь возвращения наследницы Альтерната. Классные девочки хочу тебе сказать. Будет только наша компания, так что оторвемся». Странно. Мисс Кларк была тут только что и ничего не рассказала. Айрис пожала плечами. «Я слышала о том, что случилось сегодня. Ты раньше не встречал того странного парня?» «Ни разу». Но, ты знаешь, я не выхожу в люди просто так. В 99% случаев по заданиям, если не брать в расчет консультантов и продавцов в магазинах, мне кажется, что его появление как-то связано с одним из заданий семилетней или даже восьмилетней давности. Тень взял из стопки увесистую папку за декабрь. Он упоминал, что из-за меня за 7 лет забыл, как выглядит янтарный цвет. По всей видимости, цвета он не различает. Я просмотрел пока все материалы того периода, но ничего подозрительного не нашел. Ни одного прокола, после которого у меня мог бы появиться враг. Из-за этого моя единственная теория разошлась по швам. Какая теория? чего то даже подруге он боялся это озвучить. Догадка была невероятно абсурдна и в то же время страшна. Это уже не важно. Меня больше волнует, как он нашел меня кажется в цру завелась крыска подтвердила очевидную мысль айрис если так то мы в беде еще бы знать чего он от меня хочет он намекнул что мы еще встретимся я теперь дождаться не могу этой встречи чтобы все разузнать умеешь же ты приковать к себе внимание человека которого встретил минуту назад айрис хохотнула но тени было не до шуток и она быстро умолкла как иван и эймери перевел разговор он Они решили тут пожить. Особняк тот жуткий. Я бы сама в нем даже на ночь не осталась. Это хорошо. В смысле не то, что особняк жуткий, а то, что Иван здесь. Так будет проще ее защищать, если возникнет угроза. Да, она тоже такой логикой руководствовалась. Айрис спрыгнула со стола. «Слушай, а Азаруэль теперь на постоянке тут будет?» «Пока да», — неохотно ответил тень. Айрис нахмурилась и поджала губы. «Ладно, я пойду. Нужно хорошенько выспаться перед праздником». «А во сколько начало?» «Просто мне завтра с утра в теннисе». «А мне в Алабаму, но празднование начнется в семь, так что надеюсь, успеем». «Ты тоже ложись спать пораньше». Она показала ему два пальца вверх и попятилась к выходу, напоследок вновь задев несчастный кулер. Тень снова уставился на бумаге, чувствуя, что этой ночью вряд ли сможет уснуть.